Около девяти вечера Гуров вышел из Мерседеса Крючко и пересел в БМВ Сабирина. «Передайте в мою машину», — Гуров кивнул сидевшим на заднем сиденье двум охранникам. БМВ и Мерседес свернули в переулок, соединяющий Поварскую с Новым Арбатом, и остановились. Итак, Сергей Львович, Вам сообщили, что долг возрос, намекнули, что убьют и предложили привести деньги установленные в установленное место. Какие деньги? Взяла, возразила в Сабири. Я ничего не говорил о деньгах. Они пришлют за деньгами, конечно, того парня, который ушел от вас через окно. Город сделал паузу давая возможность собеседнику ответить, но тот молчал. «Решили сделать официальное заявление о вымогательстве?» «Конечно нет», — встрепенулся Сабирин. «Я напрасно позвонил вам. Представитель официальной власти обязан действовать только согласно закону». Он испытующе взглянул на гуру. «Если решаете, стоит ли предложить мне взятку, то напрасно». Последние 24 года я взяток не беру, а раньше не предлагали. Знаю, меня предупредили. И зачем я с вами встретился, не пойму. Да уж положение ваше, скажем прямо, незавидное. Если к нам обратитесь официально, мы связного и деньги захватим. Начнем официальное следствие. Сумма, как я понимаю, через бухгалтерию Не проведена. Так называемый черный вал. Так зачем мне все это надо? Действительно. Расписки давали? Да. Но их к оплате не предъявят. Допустим, вы, желая помочь органам изобличить преступника, передаете в условленном месте куклу. Меня убьют. Какая сумма? Перестаньте изображать девственницу, мне надо знать, о какой сумме идет речь. Тогда решу, будут вас убивать или подождут. Два с половиной миллиона, — прошептал Сабирин. Солидные деньги. Однако могли бы заплатить, не поднимать волну. Гуров нарушил один из главных принципов — агент-туриста отталкивал человека, который шел на вербовку. Но уж слишком несимпатичен ему был этот человек. Под внешностью рафинированного интеллигента скрывался жестокий, совершенно беспринципный гад. Хотел вывести дурова в застенок, пытать, жечь резать, добиваясь необходимых сведений. Теперь, когда сила на стороне противника ищет поддержки у властей, Кроме личной антипатии, была и более серьезная причина, восстанавливавшая сыщика против Сабирина. Ниточка, за которую он ухватился, не вела к инициатору-организатору кампании против Сабирина. Получать деньги яйца, безусловно, Артем Дуров, фигурой без того розыску известная. Захватить бывшего опера — дело техники. Что дальше? Затянувшееся молчание нарушил Сабирин. Господин полковник, вы обещали сохранить мою жизнь. К сожалению, обещал. Горов закурил. Сделаем следующим образом. Вы подтвердите свое согласие вернуть деньги, но в настоящее время у вас необходимой суммы в наличии не имеется. Действительно не имеется. Да забыл вам сказать, господин полковник, сегодня позвонили не как обычно из автомата, а из городского номера. Что вы номер записали? Конечно. Саберин достал из кармана бумажку. Вот, пожалуйста. Мне удалось установить, что номер принадлежит пансионату, расположенному за городом. Думаю, это ничего не дает. Мало ли кто может звонить из пансионата.